Глава 43. Кален. Я прогуливался по крепостной стене Сторином, наблюдая, как Фейри Дубнаса готовятся к самой страшной битве, которую они когда-либо могли ожидать. За долгие годы моей жизни сам город подвергался нападениям всего несколько раз, и мы всегда справлялись. Не было ничего, не подвластного нам. Конечно, мы сталкивались со штормовыми Фейри всего раз или два, когда Торин впервые пришел к нам. Затем, во время войны с Абероном под Итчином, на нас напала небольшая группа фейри света. В то время Аберон считал, что я покинул свой родной город без защиты, слишком сосредоточенный на уничтожении Альберии. Он был неправ, и сам он никогда не добирался до Дубноса. Оборотни никогда не нападали на город ни разу за 400 лет. Они довольствовались тем, что ждали, пока одинокий путник не забредет слишком далеко в туманы. Но теперь это в прошлом. «Как ты думаешь, какой бог с ними?» – спросил Торин, намекая на странное сборище тварей, которые приближались к границе королевства. «Сириус?» «Скорее всего, да. В конце концов, он бог чудищ». Теперь мы по-настоящему поняли, Что это означало? Будь то оборотни, призраки и монстры, кем бы ни были эти новые существа, похожие на скорпионов, они пришли по воле богов. Мы и раньше догадывались об этом, но теперь все подтвердилось. Торин вздохнул и оперся рукой о каменную стену, приостановив нашу прогулку, чтобы взглянуть на укрытый военный лагерь далеко внизу. Туман был слишком густым, чтобы мы могли что-либо разглядеть. Возможно, и все четверо. Мое молчание было единственным подтверждением, в котором он нуждался. Я задавался тем же вопросом. У нас не было причин подозревать что-либо, кроме самого худшего. Конечно, у богов были крылья. Они могли полететь вслед за мной и Тессой. Возможно, они просто хотели внушить нам ложное чувство Безопасности, прежде чем напасть. Я тут подумал, сказал Торин, не отрывая взгляда от тумана внизу. Мы не видели никаких признаков Андромеды. Ее не было в той пещере под Гейлфином. Там были только четверо. Где же она? Хотел бы я знать, с горечью сказал я. Она может быть где угодно, в королевствах смертных или где-то еще, в Эссере. Она может быть даже в Тейне или Альберии. Это была тревожная мысль. Если Андромеда возродилась где-то на южной стороне Эсера, она могла бы уничтожить Руари и его армию еще до того, как он присоединится к нам здесь. Следом она обратила бы свой взор на Эндер. Я покачал головой. Я не должен поддаваться тревоге. Если бы Эндер был в опасности... «Гейвен давно поставил бы меня в известность». «Верно, но...» Торин повернулся ко мне с острым блеском в глазах. «Скорее всего, Андромеда не с остальными, верно? Я думаю, это означает, что четверо из них еще не достигли полной своей мощи». Когда я нахмурился, Торин поднял руку и продолжил. «Подумай об этом. Мы столкнулись с Сириусом в Гейлфине. Он был невероятно силен. Но не настолько, как нам рассказывали все эти годы. Нелли так легко расправилась с ним. И тут возникает вопрос об их крыльях. Насколько мы можем судить, они ими не пользуются. Если бы они обладали всей своей мощью, зачем бы им понадобились чудовища и штормовые ферри, чтобы напасть на нас? Им они были бы просто ни к чему. Если только все истории о богах не ошибочны, Их силы все еще не восстановились. «Хм...» — кивнул я. «И ты думаешь, что им нужна Андромеда, чтобы вновь приобрести былую мощь? Она их лидер. Все эти тысячи лет ее держали отдельно от них, спрятав в драгоценном камне, а не в той пещере. Это должно что-то значить». «Возможно, ты прав. Я оперся локтями о каменный выступ» и выглянул в туман. «К сожалению, я не уверен, что это принесет нам много пользы. Если мы не найдем ее и не остановим, а мы пока не знаем, как это сделать, рано или поздно она воссоединится с остальными. Тогда все проблемы с их силой будут решены». «Знаю». Торин присоединился ко мне, прислонившись к каменной стене. Он был единственным настоящим братом, которого я когда-либо знал, не считая Алластера. Я радовался, что Торин был здесь, рядом со мной, возможно, в конце всего. «Возможно, в грядущей битве боги будут все еще слабы», добавил Торин. «Мы сможем спасти дуб нас сегодня, и тогда мы встретим завтрашний день таким, каким он наступит». «Ты прав, я сжал его плечо. Так и будет». Хотел бы я, чтобы здесь были Ниф и Алластер. Бороться за этот город без них кажется абсолютно неверным. Я тоже, Кэл. Я тоже. Но мы увидим их скоро. Совершив обход крепостных стен, где готовились лучники, я заглянул в свои покои. Тесса все еще спала, как убитая. Как только мы добрались до Дубноса, она упала без сил, будто до нее наконец дошло то напряжение, что она сдерживала весь наш поход. Я тихонько подошел и дотронулся до ее щеки. Теплая Это хороший знак. В первый раз, когда я применил свои силы, по-настоящему использовал их. Я был разбит несколько часов. Мое тело отключилось настолько, оно было измучено натиском магии, проносящейся сквозь меня. Неудивительно, что Тесса была измотана. К тому же ей, вероятно, было очень больно. Ее глаза приоткрылись. Когда Тесса увидела, что я сижу рядом, она улыбнулась. «Мы смогли вернуться». «Да, мы вернулись, ты была великолепна». Ее улыбка погасла, а глаза заволокло тучами. «Как долго я спала! Нам нужно готовиться к битве!» «Мы готовимся!» Тебе не нужно ни о чем беспокоиться. Спи столько, сколько тебе нужно. Она покачала головой, а затем вскочила на ноги, прежде чем я успел возразить. «Какой у нас план?» Я нахмурился, когда она подошла к раковине и плеснула свежей водой себе в лицо. «Лучники на стене готовы обрушить град стрел на врага, если он попытается взобраться на гору. Что касается остального...» Я как раз собирался встретиться с Советом и обсудить наше последнее приготовление. Я лишь хотел проведать тебя. Тебе действительно нужно вернуться в постель и отдохнуть. Я должна помочь. Она повернулась ко мне с огнем в глазах. Ты уже помогла, любовь моя. Если бы ты не пошла со мной на разведку, я не уверен, что вернулся бы. Теперь город знает, что его ждет. Ты сделала достаточно. Этого недостаточно. Ты ведь видел количество тварей, готовящихся где-то там к атаке. Я не отступлю. Не тогда, когда тебе возможно, придется сразиться с Богом. Твоя сила не работает, а моя может. Я должна быть там с тобой. Я должна сражаться. Мое сердце болезненно забилось. Сколько же в ней храбрости. А Нелли, ее способности тоже работают? Я понимаю. «Что ты пытаешься сказать?» – прищурилась она. «Если я считаю, что Нелли не должна участвовать в этой битве, несмотря на то, что она одна из немногих в мире, кто может причинить вред Богу, то и мне не следует участвовать в ней, верно?» «Что-то в этом роде». «Нет, это совсем разные случаи». «Почему?» Нелли никогда не участвовала в сражениях. Она выросла в Тейне, защищенная магической стеной. А Берон никогда не поднимал на нее руку. Я бы никогда не позволила ему. Самое худшее, что с ней когда-либо случалось, ее заперли в темнице. Но даже тогда она была в безопасности. — Именно это я и хотел сказать, — кивнул я, вставая. — То, что вы обе недавно сделали, впечатляет. Но это было не сражение. Настоящая война непостижима. Она кровавая и жестокая. В ней так много боли, так много кричащих голосов, столько страха, что проникает в душу. И этот запах, этот ужас. Тесса, ты не должна этого видеть. Она сглотнула, встала передо мной и схватила за руку. Ее пальцы все еще были в перчатках, даже сейчас. Никто не должен этого видеть, но теперь это наша судьба. И я не отвернусь от нее, чтобы не причинять себе боль. Не тогда, когда у меня есть возможность хоть что-то изменить. Не тогда, когда я, в конце концов, могу понадобиться этому городу. Я знаю, что у меня мало опыта в сражениях. Но в моих жилах действительно течет опасная сила. Это то, что я не могу принять до сих пор. Но, возможно, это единственное, что может остановить Сириуса, если он придет за нами. Я закрыл глаза, мое сердце разрывалось пополам. Всё, чего я хотел, — это защитить свою жену. Но это была Тесса Бэрон. Она не стала бы прятаться за чужими спинами. Я знал это, потому что тоже так не поступил бы. «Я всегда буду рядом с тобой», — она положила ладонь мне на грудь. Прерывисто вздохнув, я кивнул. «И пусть королевство...» никогда не падет». В зале совещаний царило молчание. Финелла и Торин стояли по одну сторону стола, а капитан стражи Розин — по другую, рядом с Кэдманом и другой кузиной Финеллы, Бриджит. Кэдман посвятил их обеих во все произошедшее, так что они точно понимали, с чем мы столкнулись. Друид Балфор тихо стоял в углу, нахмурив брови. В его глазах застыл ужас. Я слышал, как он молился звездам день и ночь с тех пор, как мы вернулись в Дубнос. Казалось, они его не слушали. «Есть новости от моей сестры», – спросила Розин, нахмурив лоб под короткими черными волосами. Мускулистое тело девушки облегали прочные доспехи. Выдержкой и статью Розин походила на свою сестру Нив. Прошло уже несколько недель, она уже должна быть в Таловине. Я взглянул на Торина, тот покачал головой. Боюсь, что нет. Значит, Ниф, возможно, мертва, — тихо сказала Розин, и ее руки, сжимавшие край стола, напряглись, а фиолетовые глаза заблестели от непролитых слез. Они живы, я точно это знаю, — сказала Тесса. Розин скосила глаза на Тессу, в напряженных напряжённых складках у ее рта читалась ярость. «Если бы Вэл была мертва», — продолжила Тесса, — «я бы наверняка знала об этом». «Ты ни черта не знаешь!» «Мои плечи напряглись!» «Розин», — пробормотала Бриджит, прежде чем отбросить свои серебристые волосы за плечо. «Я уверена, что Тесса права. Может быть, они потеряли свои камни связи или те не работают» на таком большом расстоянии. Я уверена, что с НИФ все в порядке, и она со дня на день вернется к нам с новостями, которые могут изменить ход событий». Розин нахмурилась, но больше ничего не сказала. Капитан Стражи всегда была беззаветно предана сестре, иногда в ущерб себе. Ниф едва исполнилось сто лет, и они вскоре после рождения Розин потеряли своих родителей. Мне показалось, что она воспринимала ниф почти как свою мать, а не как сестру, хотя никогда в этом не призналась бы. Грядет война. Я подошел к столу и указал на часть карты, где был изображен Дубнас. Здесь же пролегала граница между моими владениями и территорией королевства Бури. «Враг может напасть в любой момент». Нам нужно сделать последнее приготовление и убедиться, что враг никоим образом не сможет прорваться за эти стены. Большинство жителей города не бойцы. Они не выживут, если чудовища заполонят это место. Розин перестала хмуриться и сразу перешла к делу. Это было одной из тех ее черт, которую я всегда в ней ценил. Она временами могла быть конфликтной и напряженной. Но когда дело касалось безопасности наших людей, ее решимости не было равных. Она указала на горную стену, на которой возвышался наш город. Им придется долго карабкаться, если они хотят добраться до нас. У нас есть несколько сотен лучников, небольшой запас горючего масла и сети с камнями, так что мы сможем уничтожить нападавших до того, как они доберутся до вершины. Некоторые из них, скорее всего, все же доберутся до стен, однако в нашем распоряжении достаточно воинов, способных вести ближний бой. Торин передвинул несколько миниатюрных мечей к лукам. Я постучал пальцем по перевалу ветров. То, что они могут преодолеть скалы, не означает, что они будут это делать. Нам нужно держать солдат наготове на случай, если они перейдут перевал, и подойдут к Дубнасу с этой стороны. Уже улажено, финала передвинула несколько мечей к перевалу. Я отправила отряд вниз по горной тропе, чтобы они встретились с Руари и его бойцами. Я поблагодарил их за то, что они предприняли все эти действия без моего ведома. Мы знали друг друга долгое время и сталкивались бок о бок с бесконечными опасностями. Это был не первый наш танец со смертью. И, надеюсь, он не окажется последним. «Остались только две, ну, три вещи, о которых стоит беспокоиться», сказала Розин, указывая на небольшой участок у подножия горы, единственное слабое место в нашей обороне. «Что, если они найдут ход в нашу канализацию? Ведь это чудище. Я сомневаюсь, что они боятся запачкаться. А это верный путь прямо в город». Штормовые фейри так и не обнаружили его за сотни лет. Я сделал паузу. И все же ты, возможно, права. Сейчас все по-другому. Необходимо, чтобы несколько воинов стояли на страже у ворот и в случае приближающейся опасности подали нам сигнал. Краем глаза я заметил, как друид Балфор потер переносицу. «У меня есть кое-что, что может помочь», — сказал он. «Но, пожалуйста, пообещайте мне, Ваше Величество, что вы не рассердитесь на меня». Я прищурился, глядя в его сторону. «В чем дело, Балфор?» «У меня есть небольшой запас валерианы, который можно использовать в качестве усыпляющей завесы для любого зверя, который попытается прорваться через канализационные ходы, если до этого дойдет. Заметьте того, что у меня осталось – «Будет недостаточно, чтобы остановить всю армию, но это может обеспечить кратковременную передышку, которой хватит только на то, чтобы заделать брешь». Мои руки тяжело опустились. «Я уже просил у тебя, Валерианы. Ты сказал, что у тебя ее недостаточно». «Достаточно, чтобы уничтожить целую армию?» – поморщился он. «Нет. Но для целей предосторожности возможно...» Ее хватит. Когда я до этого спрашивал тебя, штормовых фейри было не так уж много, сказал я, повысив голос. Ты вынудил меня использовать свои силы против них, когда у нас все это проклятое время была альтернатива. Мне очень жаль, Ваше Величество, прошептал Балфор, а затем его губы задрожали. Я не верю в войну. И тем не менее, война все равно пришла за вами. Торин прочистил горло, чтобы вернуть разговор к насущным проблемам. «Нам все еще нужен кто-то, кто будет стоять на страже и подготовит валериану, если твари найдут канализационные ходы, и это...» «Я сделаю это», — сказал Кэдман, поднимая глаза от стола. «Я был с тобой в Гэлфине. Я знаю, что поставлено на карту. Я сделаю это». Бриджит, стоявшая рядом с ним, кивнула я пойду с тобой». «Ты уверен в этом?» — не мог не спросить я. «Ты осознаешь риск?» «Гораздо лучше, чем большинство», — ответил Кэдман с натянутой улыбкой. Кивнув, я поставил на место еще одну фигуру меча. «Итак, наш план составлен. Это будет тяжелая битва, но, возможно, у нас появится шанс...» дать достойный отпор этой армии чудовищ. «К сожалению, я думаю, ты забываешь кое-что важное, Кэл», сказала Розин с напряженной гримасой. «Что, если высшие штормовые ферри используют против нас свои силы? Или еще что похуже? Как насчет богов? Они идут, как мы победим их!» Я обменялся быстрым взглядом с Тессой. Это была ее область и она думала, что сможет помочь. Но правда была в том, что Тесса плохо контролировала свои силы. На данный момент мы просто надеялись, что до столкновения с богами не дойдет. Штормовые фейри не смогут так просто взобраться на стены, поэтому сначала мы сосредоточимся на чудищах. Это было единственное, что я смог сказать. Теперь идите к нашим людям и раздайте драгоценные камни Оникса от королевы Татьяны. Отведите всех в безопасное место. Любой, кто хочет переждать битву в замке, может это сделать, включая беженцев из королевства Бури. И скажите им, чтобы они не покидали своих домов и убежищ, пока не услышат звон храмового колокола. Он будет сигналом того, что битва окончена. Мы будем сражаться за них. Это все, что мы можем сделать.